Отпустите меня. А может, секретарь тебя отпустит. Но еще до секретаря я влюблю тебе выговор за трусость и малодушие. Ну почему, Игорь, почему почти треть коммунистов проголосовали против меня? Что почему? Люди не получат 13-й зарплаты. А ты спрашиваешь, почему? Ну я ведь и сам ее не получу. Ну, не имеем мы права продавать брак. У нас же не реализуют плохую рыбу или гнилую капусту. Человек может отравиться, а плохую радиопередачу, неудачный телефильм, бракованную Но... пластинку, значит, можно. Да я же не об этом. Мы не имеем права сдаваться. Кому-то выгодно, чтобы мы сдались. Надо тщательно проанализировать свои промахи. Сергей Николаевич, Господи, наконец-то. Да? Ну, ну, ну, как наш Моцарт, а? я трепещу, да. как невинная девушка в надо, свадьбы. Надо не трепетать, а как следует разговаривать с народом в цехах. А что такое? Да, меньше одной трети голосов против Макарова. Ой. Работа называется. В портбюро он остался. К подслушивающему дуэту присоединяется еще один человек. Дуэт вырастает в трио. Ой, зря выходит, упустили тринадцатую зарплату. Да, как вам удалось, да. Прохор Данилович, так лихо разорить фабрику. Да. Сам удивляюсь, такие талантливые ребята из рок-группы свирестель, а Ленинград весь тираж вернул назад. Констанция Михайловна, да. вы уверяли, что это вторые песниры? Ну, не знаю, а может, ленинградцев смутило то, что эта рок-группа поет на турецком языке? А они что, турки? Да нет, они с маслозавода. Ну ладно, утро вечера мудренее. Надо менять технологию. Нужны новые формы. Да. Новые формы нужны для проформы. Старые формы нужны для прокорма. Кому-то мы мешаем жить. Теперь я думаю, что и партия пластинок вернулась из Ленинграда не случайно. Расчет верный. Всю жизнь фабрика выполняла план, а пришел новый директор, и впервые план не выполнен. Подарок к партсобранию. Значит, директор не справляется. Ах, Игорь. Если бы знать, кто голосовал против. Зачем? Нам лучше узнать, кто от торговли тухлой рыбы имеет навар, найти конкретных виновников. Устал я. Не могу. Устал? Ага. Значит, пусть едят плохую рыбу и гнилую капусту, пусть травятся. А я устал, я отдохну, я буду лелеять свою неподкупную честность. Нет, Борис Артемич, надо иметь мужество не только сочинять хорошую музыку, но и мужество за нее бороться. В студиях, аппаратных, кабинетах, до завтра погашен свет. Только горит настольная лампа в тесной клетушке под самой крышей. Александра Денисовна и Авдотья Павловна никак не могут угомониться. В комнате, где они свили себе гнездо, тесновато, но уютно. Видно, что большую часть жизни старушки проводят здесь. Песня перехватила Макарова где-то на полпути. Он прислушался, и, как мальчик на дудочку волшебника, пошел вслед за мелодией ох, падракитовим, да падку сточка. В отделе народной музыки застелен чистой салфеткой, на ней тарелки и две налитых рюмки. Друг против друга, правя какой-то свой ритуал, сидят Александра Денисовна и Авдотья Пау. Артемович, давайте дослушаем. you'll